Облака сахарной ваты заполнили весь салон лимузина, и попышностью и кучерявостью уже во много раз превосходили облака отработанной солярки, испускаемые фурой, за которой тащился Владик. Хелена моляла, подлизывалась, говорила комплименты, рассыпалась в похвалах, неизменно заканчивая свои речи просьбой посодействовать насчёт врача, и видно бестолко Владик плёлся уже где-то в районе Триумфальной арки, когда Хелен, извергнув последние клочки сахарной ваты, в изнеможении закрыла глаза и взялась руками за щёки. Это её движение, когда она взялась за щёки, Владик увидел в зеркале какое-то смутное воспоминание, связанное именно с этим движением, вдруг всплыло у него в сознании, как нечто тёмное всплывает со дна ила стоводоёма. поболталась у поверхности и погрузилась обратно. Владик не успел ни перехватить, ни рассмотреть его. Если бы она не взялась руками за щёки, он ни за что не спросил бы. Ещё не хватало её желить. Но она взялась за щёки, как самая обыкновенная расстроенная женщина. У вас что-то случилось? От расстройства Хелен изоговорила, как самая обыкновенная женщина. Срочно нужен врач, прямо сейчас, в Москве. А я здесь и ничего, ничего не могу сделать. Она потёрла щёки и посмотрела на свои ладони, будто впервые их увидела. Владик, пошарив рукой, вытащил из ниши под приёмником свой мобильный телефон. А какой именно врач нужен, Елена Николаевна? Детский, выпалила Хелен, и Владик Щербатов от неожиданности чуть было не въехал в задний бампер фуры, решившей притормозить на светофоре. Мама говорит, что ему совсем плохо, а врач со скорой заявляет: это у него аппендицит или может отравился, или зубы. Какие там зубы? Давайте, говорит, его в больницу положим. А чего там с ним будут делать в нашей больнице? Аппендицит, вырезатели, зубы лечить. Вот она и растерялась, мама-то. А у него уже 48 или даже 9. Нужен детский врач, понимаете? Господи, что мне делать? Может, в Москву улететь? Они же часто летают эти самолёты. Вы не знаете? Да кто ж вас в Москву отпустит, Елена Николаевна? Концерт завтра. Куда вы полетите? Трубка гудела ему в ухо, но никто не отвечал. Владик скосил глаза на часы. Скорее всего, и не ответит. Утро самое рабочее время. Нет, мне всё равно нужно в Москву. Вы можете здесь развернуться? Да, сказал в трубке нетерпеливый низкий голос. Да, я слушаю. Заслышав этот голос, Владик Щербатов широко улыбнулся, сам не зная чему, и сказал быстро: "Дмитрий Евгеньевич, это Щербатов Владислав. Вы меня оперировали, помните? После событий на Покровке. Несколько лет назад на Покровке террористы захватили редакцию еженедельника "Старая площадь". Здания штурмовали, и раненный Владик Щербатов попал на операционный стол, к доктору Долгову, который тогда ещё не был профессором, а был просто подающим надежды хирургом. Подающий надежды хирург Владик достал непосредственно с того света, так думал сам Владик. Хирург же считал, что операция у него получилась красивой, и пациент молодец. От потери крови не помер, от болевого шока очухался и поправлялся быстро. Они даже немного сдружились: спецназовец, избежавший смерти, и врач, гордившийся своей работой. И по вечерам, если у долгого случалось дежурство в больнице, курили на лестнице, что было строжайше запрещено, и понемножку рассказывали друг другу про своих тогдашних жён, друзей и работу. Они были из совершенно разных миров. И именно этим оказались интересны друг другу. Добрый день, Владислав, весело сказал в трубку Долгов. Вы опять собираетесь кого-нибудь штурмовать и хотите заранее со мной договориться? Да я уж 100 лет никого не штурмую, Дмитрий Евгеньевич. Даже девушек, которые без боя не сдаются, и тех боюсь. Это вы напрасно. И совершенно другим деловым тоном Что случилось? Зачем я вам понадобился? Срочно нужен детский врач. У ребёнка высокая температура, а врач со скорой говорит, что у него то ли отравление, то ли зубы режутся. Что за бред? Какой диагноз поставили? Только точно. Дмитрий Евгеньевич, да в том-то и дело, что никакой, а ребёнку плохо.